Ольга долго не могла найти Афанасьевский переулок. Несколько раз спрашивала у прохожих, но те только пожимали плечами на бегу. «Как можно не знать, где в твоем городе какая улица находится? Может, не местные? Хотя Москва, она такая огромная, что и местные-то, наверное, не все знают». Ольга была в Москве один единственный раз в жизни с мамой. В той давней поездке, Больше всего Ольгу поразил даже не врубелевский демон, хотя она и простояла перед ним, словно зачарованная почти целый час, а километровая очередь в Третьяковскую галерею. Ольга не представляла, что такие гигантские очереди вообще существуют, и еще запомнила ощущение простора. Теперь простора не было. было плотно спрессованной массой людей и машин. Этот безумный город давил, подминал под себя, увлекал в гудящий водоворот. Оставалось только надеяться, что тебя не утащит на дно и не раздавит, не переломает кости, а вынесет на поверхность и прибьет течением к берегу. На вручение премии Ольга чуть не опоздала, заблудилась в метро. Перепуганная, растрепанная, в заляпанных грязью разбитых туфлях она вышла на залитую светом сцену и чуть не разревелась от ужаса. Ольга едва дождалась, когда ведущий договорит приветственную речь, чуть ли не вырвала у него из рук диплом и тут же сбежала. Потом в гостинице, приняв душ и успокоившись, она решила, что вела себя совершенно неприлично и по-идиотски. Ольга позвонила в «Солнечный ветер», чтобы извиниться за свое поведение и поблагодарить. Трубку сняла секретарша, попросила обождать и через минуту сообщила, что генеральный сейчас разговаривать не может, но завтра ждет Ольгу в офисе в 12.30. Ольга вышла из гостиницы с запасом за час. Но казалось, что в Москве час — это вообще ничего куром на смех, особенно если ты не местная и заблудилась в переулках. Ольга посмотрела на часы, поняла, что катастрофически, безвозвратно опоздала и совсем уж было собралась ехать обратно в гостиницу. Все равно этот Афанасьевский переулок не найти. Но тут, на счастье ей навстречу, попался милиционер. Ольга кинулась к нему как к родному, и оказалось, что нужный переулок, вот он за углом... И за последние полчаса Ольга минимум три раза мимо него проходила. В ее опоздании не было, как выяснилось, ничего катастрофического, а уж тем более непоправимого. — Посидите здесь. Хорошенькая нагастая секретарша указала на красный кожаный диванчик, хищно изогнувшийся в углу приемной. — Дмитрий Эдуардович просил вас подождать. Он пока занят с клиентами. Вообще-то совещание было назначено на одиннадцать, но, вы знаете, пробки. Так что только начали. Чай, кофе. Ольга попросила кофе и уселась в уголок ждать. Несмотря на авангардные формы, диванчик оказался мягким и удобным. Сдвинувшееся из-за пробок совещание закончилось, когда стрелка настенных часов, будто бы сошедших с полотен Сальвадора Дали, приближалась к четырем. Из приемной высыпало человек десять народу, солидные дядьки в костюмах, потлатые молодые люди с серьгами в самых неожиданных местах, похожая на марсианку девушка баскетбольного роста. На носу у нее были ярко-красные очки, от уха к скуле тянулся микрофон, довершал образ узкий пиджак, из переливающей со всеми цветами радуги блестящей клеенки. Марсианская девушка кивнула на Ольгу, перебросила с парой слов с секретарши и, открыв дверь кабинета генерального, крикнула, «Дим! Там твоя мона лиза пришла! Ты как, не голый?» Потом обернулась к Ольге и кивнула на дверь. «Идите! А то он сейчас снова совещаться начнет!» Ольга вошла, всерьез опасаясь, что... Генеральный там все же голый и уже совещается с какими-нибудь очередными инопланетянами. Но он, слава богу, был совершенно одет не в разноцветную клеенку, а в человеческий серый свитер и даже галантно придвинул ей кресло. Собираясь на аудиенцию, Ольга заготовила целую речь с благодарностями и извинениями за свое идиотское поведение. Даже на бумажке записала, чтобы не забыть. И несколько раз повторяла, пока ехала в метро, но оказалось, что пока Ольга искала переулок, а потом три часа сидела в приемной, из головы все выветрилось, а бумажка с речью осталась в кармане пальто в вестибюле. Она начала мямлить. — Я хотела вас поблагодарить, сказать спасибо, я даже не поверила. В дверь постучали. Генеральный вытянул шею, гаркнул. — Да! Дверь слегка приоткрылась, и в щель просунулась выбритая голова с вытатуированным на макушке то ли китайским, то ли японским иероглифом. — Дмитрий Эдуардович, можно на минутку? — Нет, я занят. Голова исчезла так же стремительно, как появилась. Ольга снова стала мямлить насчет благодарностей, но Дима всю эту неинтересную бодягу слушать не собирался и перешел сразу к делу. «У меня к вам есть предложение. Вы где работаете?» «На швейной фабрике. А рисовать где учились? Что окончили?» Ольга совсем растерялась. О «Окончила бухгалтерские курсы, а, а, а рисовать...» «Я брала частные уроки. У меня совершенно гениальный учитель был, то есть до сих пор есть». В дверь снова постучали. На сей раз это была девушка, слава богу, небритая и без татуировки. — Дмитрий Эдуардович, у меня вопрос. — А ответ — нет. Девушка немедленно скрылась за дверью. — Так вот, я хотел вам предложить... В дверь снова постучали. — Прошу меня извинить. Грозовский вскочил с места. В два прыжка пересек кабинет, распахнул дверь настиж. Потлатый парень с серьгой в носу шарахнулся в сторону и оглядел набившуюся в приемной толпу. Похоже, здесь собрались все сотрудники агентства, включая внештатников и курьера. — Да, я разговариваю с нашей победительницей, — громко сообщил генеральный всем присутствующим и сделал широкий жест в Ольгину сторону. — Как бы предлагаю убедиться, что беседа имеет место. — Да, это она. «Кто еще не видел, может посмотреть. Да, я собираюсь предложить ей работу, и да, я все еще полностью одет. Все?» На несколько секунд приемная погрузилась в гробовую тишину, после чего стремительно опустела. Грозовский захлопнул дверь и вернулся на место. Он потер виски, отбил дробь пальцами по столешнице и предложил А пойдемте-ка лучше поедим, а? Ольга совершенно обалдела от всего происходящего и ляпнула. — Я не хочу. Я обедала. — Ну, еще раз пообедайте. Идемте. Ну, что вы в самом деле? Тут через дорогу очень милая кафешка. — Дмитрий. — Дима. Ольга теребила подол Вы сказали... То есть я слышала, как вы говорили, вы... «Правда хотите предложить мне работу?» Грозовский пожал плечами. «Хочу. А что? Я же вам не интим предлагаю. В чем проблема-то?» «У меня плохая биография». «А с аппетитом как?» «Тоже плохо». «Ладно». Дима снял с вешалки куртку, намотал длиннющий шарф. «Тогда я буду есть, а вы каяться. Пошли». Кафешка через дорогу оказалась небольшим, но весьма респектабельным заведением с льняными салфетками, свежими бутаньерками и меню на десяти страницах. Они сидели за столиком у окна. За окном бежали по своим делам люди, мимо проносились машины. Пока Дима ел, Ольга успела вкратце рассказать ему всю свою плохую биографию, то есть не всю, конечно, а то, что ему следовало знать. Дима отодвинул тарелку, закурил. — Очень трогательно, но я не понял, как это мешает тебе на меня поработать. Мы на «ты»? Ладно. — В нашем мире все на «ты». — Ладно. — Так вот, — продолжал Дима, — уверен, что у тебя есть несколько веских причин на меня поработать. Во-первых, я буду тебе платить столько, что ты наймешь любого адвоката или двух. Или десяток. Они от твоего Ромео мокрого места не оставят, а от его Джульетты ногтей. Во-вторых, ты талантливая девочка. Я не девочка. В нашем мире все девочки, кому не шестьдесят. Дима махнул рукой, начиная с шестидесяти молодухи. Ну, где ты на консервном заводе применишь свои таланты, а? На швейной фабрике. Тем более. В-третьих, ты научишься жить в Москве, а после Москвы ничего не страшно, даже Гондурас. Ты не собираешься в Гондурас? Какой еще Гондурас? Он вообще о чем?